Глава 12. Я ненавижу инквизиторов. Стоящий напротив меня юноша был среднего роста худым молодым человеком с длинноватыми, как на мой взгляд, волосами и челкой, слегка закрывающей один глаз. Типичный аяж, я бы сказал, с небольшой примесью эмо, которых тут, правда, как субкультуры не существовало. Ученическая роба на нем обмяться еще не успела и топорщилась во все стороны, отчего парень напоминал зерошенного воробья. Впрочем, он на это внимания не обращал, так как сейчас вся его ненависть была направлена на меня. «Вегир», — попыталась в клинице Элеонора, — «да как вы не поймете, они убили мою мать». «Кем она была?» — поинтересовался я, внимательно отслеживая все телодвижения новоиспеченного студента. «С аватаром, даже не раскрывшимся и не обученным, надо всегда быть на чеку. Пусть у меня не было большого опыта общения с такими, как он, зато имелась логика. Поэтому я был готов в любую секунду применить кольцо». А что вы хотите? Передо мной потенциально сильнейший маг, да еще такой молодой. Ему же любые эмоции сходу башню рвут. А тут в лииды ненависти я чувствовал практически кожей. Ведьмой. Она просто хотела справедливости. Я вздохнул. Скользкая тема. Справедливости все хотят. Вот только у адептов проклятия, как правило, методики ее достижения весьма специфические. Нет ничего страшнее обиженной женщины. А уж если эта женщина ведьма... И что... «Те инквизиторы вот так просто взяли и убили ее?» — продолжил расспрашивать я. Она всего лишь защищалась, и не думал успокаиваться парень. «Вы, инквизиторы, только и ищете повода, чтобы убивать ведьм. Вы их ненавидите?» «Ну, как бы тебе сказать?» — я кривовато ухмыльнулся. «Все несколько не так. Например, множество ведьм сами работают на инквизицию. Это предательницы, которые продались вам за обещание спокойной жизни», — буквально выплюнул собеседник, яростно сверкая глазами. «Предательницы?» — поднял я бровь, покосившись натяжко вздохнувшую из-за в кафедры. «Ну, допустим. А я тогда кто? Оборотень в погонах, что ли? Ведь я тоже адепт проклятий. Единственный до тебя, между прочим, и одновременно инквизитор». Про погоны паренек не понял, но общую суть уловил. Я с легким удовлетворением увидел, как по его лицу пробежала целая гамма совершенно нескрываемых чувств. От недоверия и острого удивления до полнейшего разочарования. впрочем, не совсем по тем причинам, на которые я рассчитывал». Словно сдувшись, сгорбившись, Вигир блеклым, невыразительным голосом произнес. «Я слышал, что в Академии появился такой же, как я, парень-ведьма. Узнал, что таких, как мы, называют ведьмак. А еще говорили, что он темный властелин, что он чрезвычайно силен, и что даже Инквизиция не смогла ему ничего сделать. Парень вновь поднял взгляд на меня и выпалил. «Я слышал, что ты идешь наперекор всем». безжалостно уничтожая своих врагов и одаряя своим покровительством таких же, как ты сам, других ведьм. Только поэтому я и поступил сюда, чтобы присоединиться к тебе в твоей борьбе, а ты...» Сорвался он на крик. Неожиданно я заметил самые натуральные слезы, потекшие по его щекам, после чего вздохнул и ответил, переглянувшись, совершенно растерявшийся от такого спича магичкой. «Да, я инквизитор, и многое, что, по-видимому, обо мне говорят, не совсем правда». Как всегда, молва все переиначила, преувеличила и излишне приукрасила. Я никогда не был никаким темным властелином и никого не уничтожал, тем более безжалостно. В этот миг я вспомнил существо в девичьем теле, безжалостно забитое ведром, но решил, что это исключение, которое лишь подтверждает правила. А инквизиция мне ничего и не делала по сути. И уж точно не было никакой борьбы, я просто пытался выжить. Было больно смотреть на парня, у которого прямо на глазах рушились все его мечты и надежды. но я не собирался его жалеть, потому что надо, просто необходимо было донести до него то, что понимала Элеонора, что уже понимал и я, только Инквизиция может этого парня спасти. Иначе его либо убьют не желающие усиления людей противники Империи, либо по-тихому прикончат мои же коллеги, когда этот юноша окончательно, открыто и явно заявит о своих антипатиях. Нелояльный аватар, и не только проклятий, а вообще любой магии, это похуже атомной бомбы. Гасить его будут быстро и жестко, так что и следов не останется. А потому, чтобы элементарно выжить, ему лучше дружить с моей организацией и мной в частности. «Инквизиция не такое ужло, как ты считаешь», — продолжил я. «Только благодаря ей я смог пережить прошлый год. Даже мое становление инквизитором было, по сути, единственным шансом спасти свою жизнь. А в случае с твоей матерью...» Поверь, мне искренне жаль, что так произошло. «Возможно, если бы инквизиторы лучше разобрались в ситуации...» «Вот именно», — припечатал парень. «Они даже не попытались, не удосужились, кровавые палачи». «Считаешь, что инквизиция должна работать по-другому?» — спросил я. «Считаю», — угрюмо буркнул юнец. «Тогда сам стань инквизитором и покажи на собственном примере, как нужно». Парень замер, неверяще глядя на меня. По-видимому, подобная мысль ему в голову не приходила. «А что, интересный ход, неожиданный». Я продолжил ковать железо, пока горячо. а когда дорастешь до великого инквизитора, то и всю инквизицию изменишь, чтобы больше не было таких ошибок, как с твоей мамой. «Ее это все равно не вернет», — колюче произнес Фигир, снова мрачнее. «Вот только я видел, что на чуть-чуть, на мгновение, мои слова заставили его задуматься, а ненависть уже начала уходить, сменяясь опустошенностью и апатией. Ее нет, но ты сможешь сделать так, чтобы больше никто другой не терял матерей по вине инквизиции. Как тебе такое предложение?» древние мудрецы говорили чтобы победить дракона надо самому им стать победить изнутри я говорил что то еще собирал все в кучу на ходу выдумывая псевдокитайские мудрости как с этим вот драконом потому что видел что парень наконец то начинает слушать но в определенный момент прорвало такие Элеонору, которая от моей вдохновенной речи казалось самым натуральным образом скоро закипит ты что творишь рассерженным чайником прошипела она какая инквизиция какой великий инквизитор Он аватар! Ему же ваше кольцо, как серпом по... по... по одному месту! Ты же загубишь!» «Тихо!» — неожиданно жестко и властно рявкнул я, заставляя Магичку заткнуться. «Что ему твое аватарство? Что твоя сила?» — я уперся взглядом в Вегира. «Ты хочешь справедливости, верно? Хочешь по-настоящему победить? Победить и сделать этот мир лучше? Таким, как ты сам его видишь?» «Хочу!» — ответил он мне таким же твердым и прямым взглядом. «Тогда оставайся здесь, и я научу тебя, как этого достичь». Я протянул руку, и, в какую-то долю секунды, мой новый сосед по чердаку сжал ее своей в крепком рукопожатии. «Ширяев!» «Инквизитор Ширяев!» Спокойно поправил я завкафедры проклятий. Сейчас мы перенеслись с чердака в ее кабинет, чтобы поговорить приватно. Магичка буквально фонтанировала гневом. Казалось, и еще чуть-чуть, и она рассерженной кошкой кинется на меня с желанием выцарапать глаза». Вегира я оставил там, вызвав предварительно через Элеонору Глушакова. Необходимо было организовать разделение помещения на две жилые части, мою и нового адепта. А в отсутствие домовиков помочь в этом мог только Сергей, как лучший знаток трудовой магии. Все-таки нужны были новые перегородки. Да и крыша требовала серьезного ремонта, а не мои вечно сыплющиеся заплатки. «Ты, ты, ты...» «Да, я...» «Ну, должен же быть другой выход...» Почти проорала девушка. после чего рванула с треском глухой ворот платья, оголяя пунцовую от гнева шею и весьма занимательное декольте. Вынырнув взглядом из открывшейся взору ложбинки, я с небольшой запинкой ответил. «Не было его. Этот пацан стоял и натурально раздумывал, как бы половчее в горло мое вцепиться. И мне от этого было совершенно не смешно. Он аватар, чтоб его. Если эмоции прорвут, мало ли что из него полезет. А на месте Академии потом еще одно проклятое место появится». «Ну не инквизитором же! Очередного аватара профукаем!» «Очередного?» — поднял я бровь. «Очередного?» — буркнула Элеонора. И, проследив за моим то и дело сползающим вниз взглядом, одним движением стянуло края разорванного платья. Чуть недовольно цокнув языком, больно уж приятное было зрелище, я плюхнулся в кресло для посетителей, предварительно проверив то на скрытые проклятия, и уточнил. «Сколько их было?» «Вместе с тобой?» Уже спокойнее, но все еще со странными нотками в голосе поинтересовалась девушка. «Ну, я до аватара, положим, не дотягивал. Ты очень быстро прогрессировал, а это один из признаков. Но ты сам себе зарубил этот путь, а теперь хочешь и второму, да еще и сразу с таким мощным даром крест на развитие поставить». Заведясь снова, магичка со злости пнула изящной ножкой в лакированные туфли собственный стол. И здоровенная махина из натурального дуба потреск дерева и скрежет ножек по паркету — Отъехала на полметра назад. «Килограммов двести», — на глаз прикинул я перемещенную массу. «Сильно, магистр, сильно!» «Думаешь, мои коллеги потерпели бы нелояльного к ним аватара?» — риторически спросил я. «А так он, по крайней мере, жив останется. Ты же хотела, чтобы я его защитил?» «Не таким способом!» — проворчала девушка, продолжая стоять посреди кабинета. Я снисходительно покачал головой и произнес. «Извини, но безопасности и стабильность империи выше наших желаний». «Из чего вдруг такой альтруизм?» — слегка удивился сам себе. «Или это на меня так назначение инквизитором действует?» мыслью понимаешь уже государственными масштабами». «Государев слуга, ёпта!» Элеонора, видимо, подумала о том же, несколько секунд недоверчиво меня разглядывая. Но затем тряхнула головой и спросила. «А дальше что?» «Как что?» Я поёрзал, устраиваясь в мягком кресле поудобней. «Будем воспитывать, конечно же. Прививать правильные ценности, встраивать потихоньку в цивилизованное общество». «И когда только ты успел таким стать, буркнула магичка, очевидно, ища и не находя, что же мне возразить?» «Словно лет десять в инквизиции уже отработал. Прямо один в один, как мой куратор». «Кто?» — зацепился я за оговорочку. «Куратор», — не стала запираться девушка. «На инквизицию я работала еще до академии, после кое-каких событий начала. Помогала им в расследованиях по части проклятий, да и в боевых операциях несколько раз участвовала». «Тут вдруг она, неожиданно хмыкнув, передразнила меня». «Чтобы победить дракона, надо стать драконом. Сам придумал?» «Сам, сам», — покивал я. «По-моему, неплохо вышло». «А уж это твое, победить изнутри?» «Вот тут я не шутил», — вполне серьезно ответил я. «Именно изнутри сильнее всего можно изменить организацию, и как раз в этом вся проблема. Вегиру вполне хватит упорства и упрямства, чтобы всю эту махину развернуть. Поэтому следить придется очень тщательно, чтобы он не развернул ее не туда». «Но ты не ответила». «Сколько аватаров проклятий было?» «Потенциальных аватаров?» — уточнила Элеонора. «Ну да», — кивнул я. «Трое», — ответила магичка, а затем вздохнула и добавила. «Вот только было это задолго до моего рождения. И что с ними стало?» «А это тебе надо у коллег своих спросить. Они те дела вели. Я лишь так поставлена в курс дела была. подробности до меня не доносили». Здание темного факультета я покидал с двояким чувством. Вот вроде бы и я своего добился, а вроде и Элеонора. Как я не сопротивлялся, но жить будущий аватар остался у меня. Вот тоже свинство. Ведь не хотел с ним ничего общего иметь, и уж тем более я не собирался приглядывать за ним. А теперь сам боюсь без пригляда оставлять. Вдруг натворит чего, борцун с системой, свинтус такие. Дело шло к вечеру, и шумные толпы новеньких и стареньких студиозов потихоньку рассасывались. Расползаясь по общежитиям, и освобождая многочисленные дорожки и тропки территории Академии, а также газоны, парковые аллеи и прочие элементы ландшафтного дизайна. И наблюдая это, я заметил еще один признак близящегося бытового коллапса, который неминуемо поджидал Академию совсем в ближайшем будущем, а конкретнее мусор, оставшийся после студентов. Какие-то клочки бумажек, обрывки тряпок, шкурки фруктов, разномастная шелуха, остатки пищи, Все это, видимо, тоже убирали за привыкшими сорить на пропалую магами домовые. Но последних больше не было, и теперь мусор, гоняемый туда-сюда ветром, обильно усеивал и траву, и мощеные камнем дорожки. Вот о чем я и говорил, мессир. Это все за один день. А что же будет завтра, а через неделю? Про месяц и не заикаюсь. Будем ходить по щиколотку во всем этом. Прямо на меня из-за деревьев вышла плотная кучка магов с озабоченно нахмурившимся архимагом во главе. Рядом с ректором академии вышагивал один из уже виденных мною утром магистров, тыча пальцем в разметаемый по сторонам мусор. «Это же ужас какой-то! Как мы будем все это убирать?» На меня внимание они не обращали. Хан и вовсе, казалось, ушел в раздумьях куда-то глубоко внутрь себя, не узнавая никого вокруг. Поэтому я просто отодвинулся в сторону, пропуская толпу мимо. Далеко, впрочем, они не ушли. Ректор неожиданно замер и, огладив бороду, задумчиво пробормотал. «Как убирать?» да как убирать он взглянул на замерших вокруг него магистров и спросил уже у них как убирать те замялись стараясь не пересекаться с его вопрошающим сквозь стекла очков взглядом может попробуем воздушников привлечь неуверенно предложил кто то пусть ветром сгонят все в одну кучу может огневиков тут же перебил говорившего о другой в голубой мантии магистра воздуха почему чуть что так сразу воздушников если точечным воздействием так мне всю кафедру и курсы припахивать придется, и то не факт, что справимся. А если что-то помощней, то мы тут можем половины деревьев с корпусами не досчитаться, коль заклинания в резонанс войдут». «Огневикам здесь тоже делать нечего. Спалят все вокруг, вот и все недолго», — пробасил грузный представитель соответствующего направления. «Что я, своих не знаю, что ли? Давайте лучше магов земли припашем». «Послышались тихие смешки». а магистр упомянутой стихии побагровел, пытаясь испепелить взглядом коллег. «Я припомнил, что адептов земли частенько за глаза землекопами прозывают, а тут как раз аллюзия с пахотой сработала». «Что, вы думаете, мы тут сможем сделать?» — яростно клокоча пробулькал мужчина. «Ну, просто утяните мусор под землю, он там изгниет». «Утянем, как же?» — желчно прошипел магистр в ответ. «А трещину размером в половину этого парка не хотите?» резонансы у любой стихии бывают не только у одних воздушников дискуссия разгоралась и я с интересом слушая предложения машинально шевельнул кистью достал прямо из воздуха яблоко и откусив с удовольствием захрумкал плотной и сочной мякотью с легкой кислинкой от которой рот сразу переполнился слюной на меня неодобрительно покосились но ничего не сказали а я догрызая яблоко и откуда только вытащил посмотрел по сторонам и не найдя ни единой урны Бросил огрызок в траву к остальному мусору, после чего авторитетно заявил «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». Резко замолчав, все дружно повернулись ко мне, включая ректора. Я чуть улыбнулся и поздоровался. «Мессир Архимаг, уважаемые магистры». Лица у многих перекосились, и в воздухе запахло грозой. «Хым!» — кашлянул ректор, тоже с некоторой неприязнью оглядывая меня, но давяту давним профессионализмом. Это все, что вы хотели нам сказать, Павел Алексеевич? Ну, не совсем. Шутка оказалась не слишком уместной, я это тоже понял. А проблема грозила перерасти в глобальную, поэтому, вспомнив собственный институт на Земле, я зашел со встречным предложением. Использовать магию не вариант, это вы уже обсудили. Домовых новых нанять не получится, пока не выяснится судьба пропавших. Остается только один выход. Я сделал паузу, оглядывая замерзших магов, а именно нанять обычных людей. «Да ну!» фыркнул кто-то. «Они же не владеют магией. Как убирать-то будут? А в комнатах? А одежду стирать и гладить?» «Ручками, как и везде!» — спокойно ответил я. «Мы — магическая академия!» — возмущенно прокричал кто-то. «У нас все должно быть магическое, а не как на каком-нибудь дрянном постоялом дворе, где полы тряпкой на палке моют. Шваброй!» — автоматически поправил я. «Это называется швабра!» «Да какая мне разница, как она называется?» «А что, есть выбор?» Подняв бровь, посмотрел я на крикуна. «Домовых нет. Все, забудьте про них. Так что срочно ищите людей, притом не магов, готовых убирать и стирать. И готовить. Кухня, я так понимаю, тоже в видении домовых была. Иначе грязью зарастем». «Это какой-то дурдом», — вздохнул еще один магистр, прикрывая глаза ладонью. Я только пожал плечами. Смысл комментировать очевидное. Достав еще одно яблоко, направился к себе, оставляя крепко задумавшихся магов стоять и обдумывать мое не имеющее альтернативы предложение. «Павел Алексеевич», — раздался вдруг мне вслед ровный голос ректора. «Да? а Вы не знаете, что вообще с домовыми произошло и куда они пропали?» «Понятия не имею», — ответил я честными и причастными глазами, глядя на остро сверкнувшего очками архимага. «Нет уж, я еще жить хочу».